Глава сорок первая. Лара. Что она сказала? требовательно спросила Лара, стоило им выйти за ворота дворца. Валькота поможет? Нет. Арн взглянул на солнце и покачал головой. Мир между Моридриной и Валькотой не представляет для нее интереса, как и для твоего отца. Это нам на пользу. Лара пошла быстрее, чтобы не отставать от его широкого шага. Тогда вырвать Южный дозор из рук моего отца это крайне привлекательная возможность, если только не она хочет захватить мост для Валькотты? Нет, отрезал он раздраженно, Она хочет не этого. Лара обдумала ситуацию, и ее озарила. Она что, сказала, что помощь Валькотты зависит от моей смерти? Этого она хочет, да? Он кивнул. Но почему? Хотя больше она хотела бы знать, почему он не согласился, потому что твоя смерть гарантировала бы, что возможность будущего союза между Этиканой и Маридриной полностью уничтожена. Она недооценила Арона. Все это время она считала, что его волнует лишь возвращение домой и возможность выгнать ее отца из Итиканы, но оказалось, что у него до сих пор остались большие амбиции относительно судьбы его королевства. Ты широко распахнула двери, Тиканы Лара, их уже не закрыть. Нет возврата к тому, как все было раньше. А это значит, что мне нужно найти другой способ обезопасить своих людей. Мир с Моридриной?» Лара потерла виски. Боже, Арон, но это же невозможно. Ты должен понимать, что мой отец никогда этого не допустит. Нет, но твой брат может. Какие бы там тёплые чувства Керес ко мне не питал, это вряд ли имеет значение. Без Валькотты мы не сможем вернуть мост. Твоим главным приоритетом сейчас должна быть благосклонность императрицы. Позволив ей диктовать нам условия, мы вернёмся к тому же, с чего начали. Аран открыл дверь гостиницы. И я ставлю своё королевство отнюдь не на тёплые чувства Керес к тебе. Внутри он взлетел по лестнице через две ступеньки, быстро направляясь по коридору в комнату, где ждал Джорр. Лара последовала за ним. "Итак", спросил Джорр. Аран покачал головой. "Мы действуем так, словно мы сами по себе. Как быстро мы сможем попасть домой? Можем быть на корабле хоть сегодня вечером, хотя мимо Нерастиса разрешено проходить только валькотским военным кораблям". А там уже зависит от того, насколько быстро мы доберёмся на север к месту встречи. Лара запаниковала. Арен, мы не можем уйти, не убедив императрицу вступить с нами в союз. Я не хочу выполнять её требования. Тогда это безнадёжно, закричала Лара. Её гнев вышел из-под контроля, потому что она понимала, что им необходимо сделать. Мало того, что южный дозор не взять без флота императрицы, Помощь Эранделла тоже зависит от участия Валькотцев, они нужны нам. Нет. От чего хочет императрица? спросил Джор, попеременно глядя на них. Моей смерти. Джор вздрогнул. Ясно. Но Лара уже снова набросилась на Арена. Согласись, дай ей то, что она хочет. Думаешь, я смогу спокойно жить, если из-за этого мы потеряем Итикано? Сердце Набатом грохотало в груди, ее переполняли печаль и ужас, потому что она не хотела умирать, но ей придется. Ради Иканы, ради Арона, ради себя самой ей придется это сделать. Позволь ему бить меня. Арон опустил голову. Нет. Тогда я сделаю это сама, вскинулась Лара. Она увернулась от его рук, нырнула к двери, распахнула ее... На пороге стояла Зара Анафара. Девушка втолкнула Лару обратно в комнату и настороженно оглянулась через плечо, прежде чем зайти самой. У нас мало времени. Уже отправили солдат, чтобы припроводить вас в гавань и посадить на корабль до Нерастиса. Моя тетя не желает, чтобы вы оставались. Для чего у нас мало времени? Лара воззрелась на Ары, на которого, похоже, появление Зары нисколько не удивило. Для того, сказал он, чтобы мы с генералом Анафорой заключили союз между Этиканой и Валькоттой.